Глава вторая С самой высокой башни крепости вижу. Не нуждаются в жалости страждущие, упокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур, усопшие, о котором помнят, живее и могущественнее живущего. Вижу смятенье живущих и сострадаю им.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 Глубина сердца ведома мне, и знаю, избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю беспокойство, толкающее вора на преступление. Он заблуждается, думая, что зарится на чужое золото. Золото светится, как звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она, любовь, нуждается только в свете, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Мерцание завораживает вора. И он совершает кражу за кражей, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает черную воду родника, чтобы схватить луну. Вор крадет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 во внутреннем дворике своего дома. Ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ, ствола. Не ту, что рада весне берегуя я, ту, что послушно цветку, которой и есть весна. Не ту, что любит любить, ту, которая полюбила. Я перечеркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить ее заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящие поднос из меди, чтобы мало-помалу безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего нездешнего. Дом откроет для нее Бога. Заплачет ребенок, прося грудь, шерсть попросится в руки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 Ненавижу перемены. Обрекаю на смерть того, кто в ночи бросает ветру пророчества. Он дерево, которого коснулось пламенеющее небесные семя. Дерево ломается, трещит, и от леса остается горстка пепла. Меня пугает вмешательство Бога. Неизменному подобает пребывать в вечном.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 Паром, что принял из рук Господа поколения, и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь получит его точно таким же, каким вручил. Может быть, чуть более зрелым, мудрым и искусным в чеканке серебряных кувшинов, но суть моего народа пребудет неизменной. Я укрыл мой народ своей любовью, оберегая потомственных мастеров, что из поколения в поколение трудится, совершенствуя форму корабля и щита, оберегая сказителя, поющего на свой лад безымянную песню «Наследство праотцев», ошибаясь и обогащая ее даром своей души. «Оберегая беременных и кормящих, я люблю...»